Глава седьмая. На завтра Эмма несколько поколебалась в своём лестном мнении о Фрэнке Черчилле, узнав, что он уехал в Лондон лишь за тем, чтобы подстричься. Блаж эта пришла ему в голову за завтраком. Он тотчас велел заложить карету и отбыл с намерением возвратиться к ужину. Иной цели, более важной, чем посещение цирюльника, он, по видимости, не имел. дважды на дню, преодолев расстояние в 16 миль ради такого пустяка, он, разумеется, никому не мог причинить вреда. Однако от этого его поступка веяло глупым фотоством, которого Эмма не могла одобрить. Эта выходка не согласовывалась ни с рассудительностью, ни с умеренностью в нуждах и тратах, ни с той сердечной чуткостью, что она нашла в нём накануне. тщеславие, расточительность, бессмысленная страсть к переменам, нетерпеливое стремление непременно себя занимать, хоть бы чем, хорошим или дурным, невнимание к желаниям отца и мачехи, безразличие к тому, как оценят его поступок другие, теперь все это мисс Вудхаус вменяла ему в вину. Мистер Уэстон всего лишь назвал сына пижоном и счел в сей случай весьма забавным, Однако жена его осталась недовольна. Её огорчение было очевидно, хотя она и упрекала пасынка, а только сказала торопливо, как будто мимоходом, что у всех молодых людей свои маленькие причуды. Ежели не считать этой оплошности, то до сих пор, как полагала Эмма, у миссис Уэстон складывалось исключительно благоприятное мнение о Фрэнке Черчеле. Она с радостью говорила о том, что он умеет быть милым, внимательным собеседником, и что вообще его характер пришёлся ей по душе. На раф у него, казалось, была открытой, весёлой и живой, взгляды отнюдь не предусудительные, а во многом даже очень верные. А дяде он говорил о охотности, теплотой, как о человеке, которому бы не было цены, если бы им не вертели. О тётке отзывался, хотя и без особой сердечности, но с благодарностью за её доброту и с неизменным уважением. Всё это очень обнадёживало мисс Вудхаус. Ежели не принимать во внимание злополучного каприза стричь волосы в Лондоне, то Фрэнк Черчилл, казалось, вполне заслуживал той высокой чести, которую Эмма ему оказала, вообразив его, если не влюблённым в неё, то почти влюблённым, Единственным препятствием было собственное её безразличие, ибо она по-прежнему не намеревалась выходить замуж. Сию почётную роль прочили ему все их общие друзья. Далеко не последним из тех, кто укрепил Эмму в этой мысли, был сам мистер Уэстон, давший ей понять, что сын безмерно восхищается ею, почитает её за образец красоты и очарования. Учитывая, сколько много могло быть сказано в пользу Френка Черчилля, стоило ли судить его слишком строго? Ведь, как справедливо заметила миссис Уэстон, у всех молодых людей свои маленькие причуды. Среди новых суровых знакомцев юного джентльмена был один, расположенный к нему менее благосклонно, чем остальные. Ежели говорить в целом, то оба прихода Донвелский и Хайберийский совершенно покорились Френку Черчиллю. Их обитатели в большинстве своём охотно прощали невинные странности молодому красавцу, который так часто улыбался и так изящно кланялся. Но ни улыбки, ни поклоны не могли смягчить самого сурового судьи, мистера Найтли. Когда в Хартфилде ему сообщили, зачем молодой Черчил отлучился в Лондон, Он сперва ничего не сказал, но секунду спустя проворчал, не опуская газеты, словно говорил сам с собою. Хм, этот малый глупец и вертопрах, как я о нём и думал. Эмма хотела было вступиться за молодого человека, но вовремя заметила, что мистер Найтли попросту отвёл душу, не имея намерения затевать спор, поэтому промолчала. Будучи, с одной стороны, гонцами, принесшими не самое приятное известие, мистер и мисс Уэстон, с другой стороны, оказались в то утро весьма полезны Эмме. Именно тогда, когда они сидели в Хартфилдской гостиной, случилось то, что побудила мисс Вудхаус просить у них совета. Совет она получила, причем это обрадовало ее вдвойне, в точности тот, которого желала. А предмет был таков. Семейство Коул проживало в Хайбере на протяжении нескольких лет. Эти люди располагали к себе дружелюбием, широтой взглядов и непритязательностью, но к благородному сословию не принадлежали, занимались торговлей и манеры имели не самые изысканные. Поначалу они жили сообразно со своим невысоким доходом, тихо и скромно, не заводя обширных знакомств. Однако пару лет назад Их финансовое положение заметно улучшилось. Городской дом стал приносить хорошую прибыль, да и вообще улыбнулась удача. Вместе с благосостоянием возросли и аппетиты Коулов. Им захотелось большего простора, как в жилье, так и в общении. Они сделали пристройку, наняли новых слуг, увеличили расходы и зажили на широкую ногу, уступая в богатстве только хозяевам Хартфилда. Гостеприимство и просторная столовая позволяли Коуллам собирать у себя за обедом большие компании, и несколько раз они уже созывали к себе друзей, главным образом, неженатых мужчин. Но чтобы отважились пригласить лучшие семьи округа, обитателей Дон Уэлла, Хартфилда и Рендлса, Эмма не ожидала. Если бы даже она получила приглашение, то непременно отклонила бы его. И ей было жаль, что всем известный страх мистера Вудхауса перед любыми выездами мог сделать главную причину ее отказа менее очевидной. Находя Коулов по-своему очень достойными людьми, она все же считала необходимым преподать им урок. «Если благородные господа и могли снизойти до визита к таким, как они, то лишь тогда, когда сами пожелают, а назначать им время не гоже». Мисс Вудхаус, однако, боялась, что проучить Коуллов никто, кроме неё, не захочет. На мистера Найтли надежды было мало, а на мистера Уэстона и вовсе никакой. Минуло много недель с тех пор, как Эмма твёрдо решила поставить выскочек на место. Теперь они в самом деле нанесли ей ожидаемое оскорбление. Однако по прошествии времени она приняла его совершенно иначе, нежели предполагала в начале. В тот день, когда Коуллы пригласили хозяев Донуэла и Ренделса, ни она сама, ни её папенька приглашения не получили. Верно, они просто не отважились вас позвать, ведь вы никогда не выезжаете, допустила миссис Уэстон, не сумев однако удовлетворить Эмму. Мисс Вудхаус не могла смириться с тем, что её лишили права отказа. Снова и снова, думая о званом ужине, на котором будут присутствовать все самые дорогие её друзья, она уже не была так уверена в своём нежелании принять приглашение. В тот вечер у Коула собирались быть и Бэйцы, и Хариет. Накануне они говорили об этом, гуляя по Хайберу с Фрэнком Черчиллем, и тот ни шутя сокрушался, что мисс Вудхаус не будет. Не завершится ли праздник танцами? спрашивал он ещё сильнее, распаляя в Эмме досаду. Она осталась одна в своём величии, и даже если причиной тому было особое почтение к ней, это утешение теперь казалось слишком слабым. Но вот приглашение наконец-то доставили, и Уэстоны, по счастью, сидели тут же. Прочитав письмо и заявив, что ей не пристало, Эмма всё же не замедлила просить у друзей совета, а они ответили ей не задумываясь и как раз так, как она хотела. Эмма признала, что ежели принять во внимание все обстоятельства, мысль об ужине у Коллов не внушает ей отвращения. Приглашение было сделано весьма учтиво и с неподдельной заботой об удобстве её папеньки. Они бы десяте раньше просили о такой чести, но сперва хотели дождаться, когда из Лондона привезут складную ширму, которая могла бы защитить мистера Вудхауса от сквозняков. Теперь ширма доставлена, и они надеются, что он без опасений почитит их своим присутствием. Убедить Эмму согласиться оказалось не трудно. Было решено, что она вполне может поехать, не пренебрегая комфортом отца. Миссис Годдарт, если не миссис Бейтс, превосходно составит ему компанию в Хартфилде. Теперь оставалось добиться согласия самого мистера Вудхауса на то, чтобы в один из ближайших дней дочь покинула его на несколько часов. Вести старика с собой она не считала возможным. Ужин был слишком поздний. И гостей пригласили слишком много. Мистер Вудхаус скоро совсем согласился и добавил: "Не люблю я ужинать в чужих домах и никогда не любил. Да и Эми это не по нраву. Вечерние выезды нам вредны. Было бы намного лучше, если бы мистер и миссис Коул зашли к нам как-нибудь летом после полудня и выпили с нами чаю. Тогда бы они и наш распорядок не нарушили, и сами убереглись от вечерней сырости на обратном пути". Росы летнего вечера таковы, что я всякому посоветую их остерегаться. Однако они очень уж хотят видеть у себя душеньку Эмму. И если вы оба будете там присматривать за ней, и мистер Найтли тоже, и если погода будет подходящая, не слишком влажная, не слишком холодная и не ветреная, тогда я не стану препятствовать. Поглядев на миссис Уэстэн снежной и укоризной, мистер Вудхаус прибавил: Ах, мисс Тейлор, если б вы не вышли замуж, то остались бы со мной дома. В таком случае, сэр, воскликнул мистер Уэстон, я, похитивший у вас мисс Тейлор, обязан, насколько это возможно, подыскать ей замену. Ежели пожелаете, я сию минуту пойду к миссис Годдерт и попрошу её побыть с вами. Мысль о каких бы то ни было скорополительных мерах не умерила, а напротив, усилила беспокойство старого джентльмена. Однако дамы знали, как его умиротворить. Пусть мистер Вудхаус ни о чём не тревожится, всё будет тщательно обдумано и улажено без спешки. Это обещание успокоило старика настолько, что он заговорил в обыкновенной своей манере. Он счастлив будет повидать миссис Годдрт. Миссис Годдерт, славная женщина. Пускай Эмма напишет ей пригласительную записочку, а Джеймс отвезёт, но прежде нужно ответить миссис Коул. Извини за меня, душенька, как можно учтиве. Скажи, что ял совсем немощен, никуда не выезжаю и по сему не могу принять их любезного приглашения. Сперва, конечно, вырази им моё почтение, хотя ты всегда всё правильно делаешь. Мне нет нужды тебя учить. Надобно на непременно сказать Джеймсу, что во вторник нам потребуется карета. Когда ты едешь с ним, я спокоен. Мы ни разу не были в верхней части Хайберис с тех пор, как туда проложили новую дорогу, но я уверен, Джеймс довезёт тебя в целости и сохранности. А когда едешь, сразу скажи ему, в котором часу тебя забрать. Пускай это будет пораньше. Тебе не захочется сидеть допоздна. Вскоре после чаю ты почувствуешь себя очень усталой. Но вы же ведь не желаете, папа, чтобы я уехала раньше, чем успею утомиться. Ах, нет, милая, но ты утомишься быстро. Там будет много людей, и все они станут одновременно говорить. Такой шум тебе не понравится. Но, сэр, воскликнул мистер Уэстон, ранний отъезд Эммы расстроит вечеринку. Тем лучше, ответил мистер Вудхаус. Всем вечеринкам не мешало бы расстраиваться пораньше. Однако, взгляните на это глазами Коулов. Ежели Мэммы соспешить домой сразу после чаю, их это может задеть. Они люди добродушные и особых претензий не имеют, но и им будет обидно, если гости, выйдя из-за стола, сейчас начнут разъезжаться. Быть может, чьё-то исчезновение и останется незамеченным, но отъезд мисс Вудхаус непременно обратит на себя внимание. Уверен, сэр, вам не захочется разочаровать и огорчить Коулов. этих добрейших людей, которые вот уж 10 лет с вами соседствуют. Ах, нет, как можно? Благодарю вас, мистер Уэстон, что напомнили мне. Мне бы и вправду чрезвычайно не хотелось бы их обидеть. Я ведь знаю, какие это достойные люди. Мистер Перри говорит, что мистер Коул даже в рот не берёт солодовых напитков. По виду можно сразу и не сказать, что мистер Коул страдает разлитием желчи. Нет, ни в коем случае я не хотел бы их огорчить. Эмма, душенька, нам придётся об этом подумать. Я уверен, чтобы не причинить обиды мистру и миссис Коул, ты согласишься привозмочь усталость и чуточку задержаться. Среди друзей ты будешь в полной безопасности. Разумеется, папа, за себя я вполне спокойна. Я бы без колебаний осталась у Коулов допоздна, только опасаюсь, как бы вы из-за меня не засиделись дольше обыкновенного. В обществе миссис Готтард, вам не сомневаюсь, будет очень хорошо. Она, как вы знаете, любит играть в пикет. Но когда она уедет, вы, боюсь, останетесь в гостиной вместо того, чтобы вовремя лечь спать. Эта мысль будет совершенно отравлять мое спокойствие. Вы должны обещать мне не засиживаться». Мистер Вотхаус дал Эмме такое обещание в обмен на несколько обещаний с её стороны, а именно, как следует отогреться, если она вернётся озябшей, и покушать, если вернётся голодной. Горничная непременно её дождётся, а кухарка и дворецкий по обыкновению присмотрят, чтобы всё в доме было сохранно.